54. Это было последнее утро Билли в институте Хилберн, и он уже упаковывал свой чемодан, когда услышал на первом этаже крик. Он почти инстинктивно понял, что это был голос Бонни. Он нашел ее в гостиной с залитым слезами лицом, вцепившееся в мистера Перлмана. Еще несколько человек смотрели что-то по телевизору. Билли оцепенел уставился на экран». На фоне ночи стояло охваченное огнем здание. Под иллюминацией вздымающихся вверх потоков искр пожарные, одетые в кислородные маски, тянули лестницы к верхним этажам. Камера выхватила выпрыгивающих из окна на верную гибель людей. «Произошел в два часа ночи в отеле «Алькот» в Южном Чикаго», говорил женский голос диктора, — где, вероятно, непотушенная сигарета стала причиной самого большого пожара в отелях за последние десятилетия. Официальные лица склоняются к мнению, что около полуночи вспыхнул тлевший матрас, и огонь быстро распространился по зданию, которое с 1968 года использовалось в качестве временного места жительства для иммигрантов. Двое пожарных задохнулись в дыму, а что касается жителей отеля – то по предварительным данным погибло более 40 человек. Расчистка остатков здания потребует нескольких дней, и весьма вероятно, что во время нее обнаружатся и другие погибшие. Ночь сменил угрюмый рассвет. Здание лежало в дымящихся руинах, и в его обломках копошились пожарные. Программа Ога Чикагских новостей снова выйдет в эфир в 5 часов. Будьте снова с нами. Затем станция вернулась к показу волшебника страны Оз. «Это была не сигарета», — сказала Бонни, глядя на Билли. «Это была проводка. Это произошло точно так же, как я и ожидала. И я не смогла это предотвратить. Не смогла ничего сделать». «Ты бы и не смогла это сделать», — сказала доктор Хилберн. Она стояла около лестницы, ведущей на второй этаж, и тоже видела выпуск новостей. Этим утром она прочитала в газетах о разрушении огнем отеля Алькат на Южной Колючей улице и знала, что вестник Бонни опять был прав. «Нет, могла. Я должна была рассказать кому-нибудь. Я должна была...» «Ты рассказала мне», — заметила доктор Хилберн. Она взглянула на Билли, обвела взглядом других и снова посмотрела на Бонни. «Я нашла улицу колючее на карте Чикаго». Это был плохой район Сауссайд, полный ночлежек для бродяг. Два дня назад я позвонила в полицейский участок и в бюро по предотвращению пожаров. Я объяснила, кто я такая, и разговаривала соответственно с дежурным сержантом и секретаршей. Мне сказали, что на Колючей улице дюжины отели для иммигрантов, и проверка их всех — задача невыполнимая. Ты сделала все, что в твоих силах, Бонни, и я тоже. «Погибло 40 человек», — думал Билли. «Может быть, больше, с учетом тех, чьи тела еще оставались под обломками. Отель «Алькот», южная колючая улица. Погибло 40 человек». Он представил себе, как они просыпались среди ночи от шума огня, ревущего в коридорах. У них не оставалось ни времени, ни шансов на спасение. Это должно быть очень страшная смерть. 40 человек. Бонни с распухшим заплаканным лицом вынула из шкафа свой плащ и вышла на холод. С повешенной головой она отправилась в парк. «Она выдержит, сказала доктор Хилберн. «Она боец и знает, что я права. Билли, в котором часу уезжает твой автобус?» «В четыре. Когда ты будешь готов, я отвезу тебя на автобусную станцию». Доктор Хилберн еще некоторое время смотрела вслед Бонни, а затем поднялась на второй этаж. Билли продолжал думать об отеле «Алькот». Неясный образ людей, прыгающих из окон, вновь и вновь вставал у него перед глазами. Что бы ему посоветовала мать? Он знал ответ, но не знал другого, хватит ли у него сил для такого количества. До отправления его автобуса оставалось еще два часа. «Нет, ему надо забыть об «Алькоте», — сказал он себе. Он собрался домой, туда, где находится его судьба. Доктор Хилберн собиралась войти в свой кабинет, когда у нее за спиной раздался тихий голос Билли. «Мне нужно поговорить с вами. Можно?» «Да. Этот пожар в отеле и люди, погибшие в нем, я, думаю, что должен поехать туда». «Почему?» Ты считаешь, что только потому, что там имела место быстрая мучительная смерть, там присутствуют дискорнаты? Я не думаю, что это основание. Меня не интересует, что вы думаете, — твердо сказал Билли. Я знаю, что некоторым душам необходима помощь, чтобы они могли перенестись, особенно тем, которым смерть пришла так быстро, что они не успели подготовиться. Некоторые из них, большинство, я думаю. Возможно, еще там и продолжают гореть. Они не знают, как от этого избавиться. Что же ты предлагаешь? Я хочу поехать туда. Я хочу осмотреть все сам». Он нахмурился, потому что Хилберн не отвечала. «То, чему учила меня моя мать, основано на сострадании, на чувствах, не на мозговых волнах и машинах. Им нужна моя помощь. Я поеду туда, доктор Хилберн». «Нет», — ответила она. Это не подлежит обсуждению. Ты действуешь на основе эмоционального предположения, и я уверена, что останки Альката ужасно опасны. Пока ты в этом городе, я отвечаю за тебя, и я не хочу, чтобы ты бродил по сгоревшему зданию. Извини. Нет, она вошла в кабинет и закрыла за собой дверь. Лицо Билли помрачнело. Он пошел в свою комнату, одел самый толстый свитер, и положил остатки денег в карман джинсов. Он знал, что автобусная остановка находится в двух кварталах к северу. Ему придется найти отель самому. Анита видела, как он уходил, но никому не сказала. На улице жесткий ветер кружил мелкие снежинки, падающие с мрачного неба. Билли увидел выходящую из парка Бонни и почти уже подошел к ней, чтобы утешить, но остановился. Решив, что ей необходимо побыть одной, а если он задержится с ней, то вдобавок может потерять решимость, толкающую его калькату. Он направился на север и не услышал, когда Бонни, оглянувшись, окликнула его по имени.